— сказал второй щейк. Кричи, не кричи, все одно люди дают, — заметил первый. Лавр Петрович нырнул в арку, углубился в переулки. Щейки старались не отставать. Второй сказал, и на пальцы. — Рукам холодно. Да и коленки тоже замочил. — А ты ногами шибче двигай, чтоб пар пошел, — сказал первый щейк, наблюдая, как его слова замерзают в воздухе. — Вот и будет тебе тепло. — Дома-то, глянь какие, — сказал второй. — Как будто кто-то сверху стенами какал, — отозвался первый. Лавр Петрович бодро шагал через дворы, поглядывая по сторонам. Из углов китайскими криками приветствовали его мартовские коты. Из редких окон смотрели коричневые старухи с длинными вязальными спицами. Вокруг Лавра Петровича и постепенно сжималось кольцо облезлых крыш, Звуки улицы перестали быть настоящими. Лавр Петрович остановился перевести дух. Посреди двора было почти темно. Лавр Петрович посмотрел себе под ноги на заледеневшие помои. «Оборвался лед», — сказал. «Будто по воздуху полетел». Преследователи пошли налево, затем направо. Снега здесь почти не было. Словно природа пожалела его для этих мест. «Здесь мы уже были», — сказал первый щейка. «Кружит он нас». «Кто?» — спросил второй. «Дед Пихто!» Лавр Петрович стер с носа замерзшие капли. Лавр Петрович не любил терять чуйку. Тогда он впадал в хандру, пил, потом пел и из гулящих выбирал самую страшную бабу. Потом ходил к селеверству, которого в Москве никто за лекаря не держал. Пользовал какие-то горькие настойки, от которых, если и болела в паху, то не так сильно, как в печени. Где теперь эта Москва? Может, ее вообще нет? Послышался протяжный скрип. В пристройке с прогнившей крыши открылась игрушечная дверь, и вышел старик. У него была только тряпка на бедрах. На тряпке при каждом его движении звенели ключи. Их было так много, будто старик носил с собой ключи, От всех дверей Петербурга. Ребра его выпирали сквозь кожу, птичью шею тянула верига с темным крестом. Старик подошел к Лавру Петровичу. Табачком не богат, Лаврушка? Спросил. Пряжников, сказал Лавр Петрович. Дай ему табаку. Первый щейка с опаской подошел, щелкнул крышкой табакерки. Старик ухватил кослявыми пальцами щепоть, подмигнул из щеки с наслаждением втянул табак в заросшую конским волосом ноздрю. Ты кто? спросил Лавр Петрович. Я? Муделок? На попке узелок? Откуда имя мое знаешь, Муделок? Тебя весь Петербург знает. Без улыбки ответил старик. Ищейки слушали, как Лавр Петрович говорит с пустотой. первая ищейка растерянно замер с открытой табакиркой в руке. — Чего это он? — шепотом спросил второй. — Забыл? Сколько он вчера выпил? — прошептал первый. — Вот и мерещится всякое. — Мы тоже вчера тогос. А чего ж нам не видать? Лавр Петрович растер схваченный морозом щеки. — Может, ты и, и Аспида нашего встречал? — А чего ж? Проходил он тут. Старик потянулся к табакерке. Лавр Петрович отвел его руку. «С лица каков?» «Не было у него лица», — сказал старик. «Може и головы не было». Лавр Петрович посмотрел строго. «Как это не было?» Старик ощерил беззубый рот и успел таки цапнуть новую щепотку из раскрытой табакерки. Лавр Петрович начал терять терпение. «Сказывай, куда Аспид упорхнул?» Старик жадно втянул табак, закашлял. «А кто тебе сказал, что упорхнул?» «Здесь он. Вон, она. за тобой смотрит». Лавр Петрович огляделся. «Только все одно упустишь», — продолжал старик. «Нюх у тебя щенячий». И хватка не та. Настоящие-то следом придут. Старик смотрел, не мигая, в темноту арки. У правой стены темнота казалась плотнее, будто кто-то стоял, привалившись к сырым кирпичам. Лавр Петрович выхватил пистолет и пальнул на удачу. Темнота отозвалась выбитым камнем. Ищейки испуганно хлопнули глазами. Лавр Петрович зашагал под арку. Она спускалась вниз, не имея конца. Эхо шагов множилось, дробилось, словно впереди шел человек. — Тут и с огнем хоть глаза выколи, — сказал первая щейка. Сквозь арку потянул ветер, кто-то рядом вздохнул. — Слышали? — спросил Лавр Петрович. — Это я, — прохрипел второй щейка. Кажись, на речке продуло. Темнота стала редеть. Сыщики вышли в проулок, который оказался таким тесным, что Лавра Петрович принужден был двигаться боком. Сосульки с навеса целились в теме. — Зря мы сюда вперились, — сказал первый ящейка. — Как старик сказывал, так и идем. При свете Лавра Петровича стало не по себе. Ищейки с удивлением переглянулись. — Старик, оно, конечно. На всякий случай поддакнул первый. С крыши метнулась тень. Рядом с первым ищейкой упала сосулька, и как нож вошла в мерзлую землю. Стая черных птиц поднялась в небо. Рядом упала вторая сосулька, третья. Первым побежал Лавар Петрович. В конце проулка оказалась дыра в стене, возле которой были навалены разломанные кирпичи. «Все целы?» — спросил Лавар Петрович. «Рукавчик-то мой!» — посетовал второй ищейка. Падающая сосудка распорола ему шинель. «А, чтоб тебя!» Лавр Петрович полез в дыру. Выбрались на улицу. «Понастроили, блядь!» Лавр Петрович перевел дух, тщательно отряхнул шинель, проверил целые лицарские пуговицы с византийским гербом, которые он каждое утро начищал трепицей. За него и полыхнула адмиралтейская игла. С реки доносились веселые крики и смех. Неподалеку был расчищен каток. Цверкали олед коньки барышни кавалеров. Следы обрывались там, где начинался голый лед катка. Было весело. Слышался поросячий визг. Юноши догоняли барышни, а те тоже куда-то ехали и кружились. Только лица у всех цветом напоминали кирпич. Кому-то не хватало глаз, кому-то ноздрей. Прогоняя вождение Лавр Петрович протер глаза и схватил за шиворот летевшего мимо гимназиста. Рожа у гимназиста тоже была не из портретных. Белесые свиные глазки его растерянно хлопали ресницами. Но гимназист дышал теплым паром, и Лавр Петрович успокоился.